Событие двадцать восьмое. Вацлав Кырчмар попал в Нижний Новгород семь лет назад среди пленных ляхов, захваченных под Москвой. Он был пушкарь в войске королевича Владислава и во время осады в Кремле был ранен стрелой. Все думали, что молодой пушкарь отдаст богу душу, но потихоньку, полегоньку горячка пошла на убыль. И когда Сигизмунд прислал войска на выручку сына, даже поучаствовал в том сражении, правда неудачно. Вместе с пушкой его захватили в плен и сослали сюда, в Нижний. Надо было на что-то жить, и предприимчивый чех стал брать подряды на строительство домов для богатых жителей Верхнего Посада. У него появились постоянные бригады плотников и лесорубов. Заказчики в целом были им довольны. Только воспитанный в других традициях чех так и не научился приворовывать, подсовывая плохой лес на строительство, и поэтому особых капиталов За прошедшие годы не нажил, так сводил концы с концами. 2 недели назад началось небывалое. Приехал из Москвы, осыпанный золотом самим государем, княжич Пётр Пожарский и сманил всех до единого плотников к себе обустраивать отцову вотчину в Пурецкой волости Балахинского уезда. Сидел теперь Вацлав без дела и без денег и готовился помирать голодной смертью. Позавчера Ватслава неожиданно вызвали к самому государеву дьяку, Фёдору Фёдоровичу Пронину. Ничего хорошего от этого вызова ждать не приходилось. Только оказалось, что нужен крчмар не Пронину, а разорителю своему Петру Пожарскому. Вот сейчас Вацлав и сидел у себя в дому на лавке. А на такой же лавке, по другую сторону стола, сидел молодой парень и рассказывал Вацлаву чудные вещи. Пан Вацлав Я затеял большое строительство в Вершилово и других отцовых деревушках, но боюсь того, что меня все нанятые мной плотники и печники обманывать станут, пользуясь моей молодостью. Княжич вопросительно посмотрел на собеседника. Обязательно будут. Не стал разубеждать его чех. Вот поэтому пан Вацлав мне посоветовал тебя нанять Фёдор Фёдорович Пронин. Диаг государев Передайте, Пётр Дмитриевич, господину Дьяку мою благодарность и поклон за заботу обо мне. Корчмар встал и низко поклонился княжичу. Устрою для тебя, пан Вацлав, 5 рублёв в месяц. Деньги были немалые, и Вацлав мысленно потёр руки. Радуюсь. За такие большие деньги и работы, наверное, будет немало, поинтересовался чех. Правильно. Сейчас плотники возводят для отцовых крестьян 165 домов с двумя печами, топящимися по-белому, и банькой во дворе, то же с печкой, топящейся по-белому, и с коровником, и с конюшней. Кроме того, рядом с Вершиловым заложено ещё 80 таких домов. Там же строится храм от трёх куполах с колокольней. Ещё там будет терем для меня, как бы напротив храма. А граждать эту площадь. Будут с двух сторон два одинаковых здания: школа для детишек и кельи для монахинь женского монастыря. Пётр Пожарский перевёл дух. Это очень грандиозное строительство для этих мест. Столько здесь никогда не строили, высказал своё сомнение крчмар. Всё когда-нибудь делается в первый раз, успокоил чеха княжич и продолжил. Площадь и четыре улицы села Надо будет сделать мощёными, но не камнем, как у вас в городах принято. По бокам улиц и площади нужно будет выкопать глубокие канавы, чтобы в дожди грязи не было. Землю из этих канав поднять наверх, на дорогу и разровнять так, чтобы самое высокое место было в центре, а к краям дороги она бы понижалась. Всё это нужно хорошо укатать и засыпать дроблёным камнем. Сначала тем, что покрупнее, Потом тем, что помельче. Потом всё это ещё раз как следует укатать самым тяжёлым бревном, что найдёте. Понятно ли? Пожарский глянул на раскрывшего рот чеха. Всё это делать в деревне для кого? Удивлению Вацлава не было границ. Понятно для кого? Для крестьян. Тепло улыбнулся ему этот отрок. Это ведь тоже будет стоить немалых денег. В Европе даже в городах не мостят улицы, только площади. Попытался возразить кручмар. В Европе ещё и не моются с самого рождения и воняют, как свиньи или козлы. Неприветливо отрезал княжич. И это было правдой. Вацлав, привыкший, как и все русские, еженедельно мыться в бане, теперь с ужасом вспоминал, какая вонь стояла в его любимой Праге, и от улиц, и от людей. Да даже от девушек воняло, как от свиней. Ладно, про гигиену потом поговорим, прервал его воспоминание этот удивительный отрак. На следующий год все эти строения я хочу покрыть черепицей. Как у вас в Богемии? Для этого нужно построить печи для обжига черепицы и наделать изрядно форм для сушки. Количество черепицы, а значит и печей, посчитать сможешь? вдруг прервался княжич. Вацлав заёрзал. 2,5 сотни домов, терем, кельи, школа, храм и всё под черепицей. Сколько же нужно черепицы и сколько печей, чтобы сделать всё это за одно лето? Я постараюсь посчитать, но сразу скажу, что нужны десятки печей, а потом все эти печи будут стоять. Может, лучше сделать меньше печей и покрыть дома за несколько лет? предложил поражённый объёмами Вацлав. Ни в коем случае. Даже лучше сделать печи с запасом. На следующий год мы с тобой ещё много чего будем строить. Он не знает цену деньгам, решил чех. Дальше. Нужно построить печи для обжига известняка. Будем делать строительный раствор. Кроме того, нужно построить печи для обжига плинфы, такой, из которой стены нижегородского кремля сделаны, а также печи для обжига кирпича настоящего. Размеры кирпича я тебе потом на листке изображу. Если сам не знаешь, как это делать, найми моих лучших мастеров, хоть в Москву за ними езжай. Из этого кирпича на следующий год мы с тобой начнём строить в Вершилово каменный храм, такой как Успенский собор в Москве, на Красной площади. Нужно будет найти зодчего, хоть в Италии, хоть в Богемии, хоть в Московии, лишь бы взялся и осилил. А напротив этого храма Я хочу себе построить дворец, такой же по стилю, но вместо куполов башенки. Такой рыцарский замок, но в русском стиле. На это уйдёт несколько лет, и будет стоить десятки и десятки тысяч рублей. Схватился за голову Чех. Вацлав, хочу тебе дать совет. Считай всегда только свои деньги, не считай чужие. Я примерно представляю, сколько это будет стоить, и хочу тебя заверить, что эти деньги у меня есть. Получив эту головоломку, корчмар другими глазами посмотрел на этого отрока. Чуствовалось, что ведь и в самом деле есть у него такие деньжищи. Так, со строительством пока покончили, теперь давай поговорим о тебе. Скажи, ты знаешь латынь? Резко сменил тему пожарский. Да, немного подзабыл за время жизни здесь, но думаю, что смогу многое вспомнить. Покивал головой чех. В Австрию переехал из Праги астроном Иоганн Кеплер. Сможешь ли ты послать ему письмо так, чтобы его там нашли и передали это письмо лично в руки? Я не помню, как называется этот город в Австрии, но он числится придворным астрономом, хотя это и не Вена. Это непростая задача, покрутил головой Вацлав. Это нужно посылать курьера, придётся ехать через Речь Посполитую и Московию, а сейчас ведь идёт война. Война с ляхами кончится к концу зимы. А вот другая война началась сейчас в Богемии, да и во всей Европе. Ваши земляки опять выкинули из окон австрийских чиновников. И теперь протестанты воюют с католиками. Из-за этого скоро вся Европа запылает. Вацлав слушал этого пацана и не верил своим ушам. В Праге опять устроили дефинистрацию, как 200 лет назад. И опять всё из-за религии. Тогда был Ян Гус. Кто сейчас Вы точно знаете, Пётр Дмитриевич, про Прагу? Давно идёт эта война. Корчмар с ужасом представлял, что сейчас происходит в его любимой Праге. С конца мая, точно не помню. Так как ты посоветуешь передать письмо Кеплеру? Вацлав задумался. Нужно послать гонца, и лучше, чтобы этим гонцом был не русский.